которая будет счастливицей, Мария или Евгения? Я должна признаться вам, что я также испытываю любопытство, как если бы сама была одной из сестер. Будьте так добры, устройте, чтобы контесса Мария явилась на бал с розовой шалью, а контесса Евгения с голубой. Тогда я в кадре приколю к моему плечу бант того цвета. Какой будет одета моя избранница, с которой я навсегда соединю свою судьбу? Чудесное сердце. Графиня еще не успела закончить важный разговор, когда обе прекрасные контессы вошли в комнату. Глава вторая. В андалузском парке. Прошло несколько недель после описанного разговора. Наступило военное кровавое время для Испании. Войска дона Карлоса, брата умершего короля Фердинанда VII, который все еще не отказался от своей претензии на испанский трон, дошли уже до Мадрида. Мария-Кристина, которая в сообществе с деятельным эспартера управляла за молодую королеву Изабеллу, уже несколько дней как бежала с ней и со всем двором в Аранхуэс, ибо бомбы карлистов, несмотря на отчаянное сопротивление кристеносов, долетели до высоко расположенного мадридского королевского замка. Аранхуэс был во всякое время любимым убежищем испанских государей и государей, даже когда летом они искали отдохновения. А потому и на этот раз пребывание здесь было и удовольствием, и в необходимости. Королева-мать не упустила случая взять с собою в Аранхуэс страстно любимого ею после смерти своего мужа, и заметно предпочитаемого ей гвардейца Муноса, красивого, прекрасно сложенного мужчину. Она сделала его, несмотря на то, что он был сыном мелкого торговца в Тарануне, герцогом Рямсарским, и не пустила в такое опасное время в армию, в которой он без сомнения принадлежал под предлогом, что она должна была иметь В непосредственной близости смелого и отважного защитника. Это Мария Кристина, мать молодой королевы Изабеллы. Блестяще умела оправдать свои наклонности необходимостью, и оттого она была очень вредным и безнравственным примером для своей дочери и для придворных дам. Аранхес был прекрасным оазисом в дикой плоской возвышенности Новой Кастилии. После дороги, почти лишенной растительности, после пустой степи, возникал этот замок Удовольствия и со своим искусно насаженным орошаемым парком представлял восхитительное зрелище. Темная зелень роскошных каштанов сливалась позади старинной, обросшей мохом стены со светлыми лимонными и миндальными деревьями. А над ними распускали свои величественные слегка качающиеся верхушки, как бы для защиты от раскаленных лучей солнца, гигантские пальмы. Глубокая тень и влажная прохлада встречали приезжего, как только он проезжал искусственное озеро и серый с колоннами замок. По левую сторону тянулись душистые цветники с цветами всевозможных стран, из гигантскими тропическими растениями, а позади Вытелесь в пышной красоте могучие деревья и рощи, обязанные своим происхождением искусственному старинному водопроводу. Это был обширный, удивительный парк, дороги, гроты и павильоны которого во французском вкусе прошедшего столетия напоминали несколько сады Версаля. Мы находим здесь много старательно высеченных кустов, чудной формы кустарники и клумбы. Нептун Куряды из белого мрамора, наполовину закрытые листвой, выглядывают отовсюду из-за кустов. Возле веерлистных пальм, кипарисов и померанцевых деревьев мы видим многолетние дубы и каштаны, и между ними киоски парка, красивые полуоткрытые беседки в турецком вкусе, богато украшенные золотыми полулуниями и выпуклыми шатрообразными крышами, под которыми висели тысячи колокольчиков. а внизу стояли на ярких коврах пуховые атаманки и кресла и красивые садовые стулья В большем из этих этихёссов поместились Мария Кристина со своей свитой И же, молодая королева с удовольствием оставила свою мать и испытанного эспартера ради общества прекрасных и привлекательных придворных дам своих ровесниц Прежде, чем мы потушим беседу молодой калевы с Евгенией де Монтехо и маркизы де Бевиль, мы должны бросить взгляд в киоск, где рассуждали о положении страны. Возле Марии Кристины в прекрасном искусном туалете на ней было надето красно-малиновое атласное платье и сверху белая богато вышитая мантия. Стоял в блестящем мундире, широкоплечий высоким мундир. юноша Недавно произведенный в Герцгеге в манерах, но высокомерный в силу интимных отношений с королевой матерью, он держал свою большую руку, одетую в белую перчатку, на позолоченной спинке стула, на которой сидела блёная дама, и с удовольствием покоила свои маленькие сверкающие глазки на его фигуре. Мунус замечал это, и мы можем предположить, Насколько это обстоятельство было способно питать высокомерие необразованного